сыр 100, мука 25, морковь 50, лук репчатый 50 г, лавровый лист, перец, соль по вкусу. Рыба жареная с гарниром. Разделённую рыбу нарезать на куски, сделать надрезы на коже, посыпать солью и перцем. Запанировать в муке, обжарить на растительном масле с обеих сторон. а затем довести в духовке до готовности в течение 10 минут. Подайте рыбу в горячем виде с жареным или отварным картофелем, макаронами, гречневой кашей. Рыбу полейте разогретым сливочным маслом, украсить веточками зелени, при желании кружочками очищенного лимона, кусочками соленого огурца. Рыба 800 граммов, мука 50 граммов, масло растительное 80, масло сливочное 40, Зелень, соль, перец по вкусу. Рыба, жаренная в тесте. Разделать судака на филе без кожи и костей. Нарезать на кусочки толщиной 1-1,5 см, длиной 5-6 см. Затем рыбу замариновать в растительном масле, смешанном с лимонной кислотой, солью, черным молотым перцем и мелко нарезанной зеленью петрушки. Мариновать в течение 20-30 минут. Муку развести чуть тёплым молоком или водой, размешать, чтобы не было комков, добавить немного растительного масла, желтки яиц, соль и оставить на 10-15 минут для набухания клейковины. Перед жарением в тесто ввести взбитые белки и размешать. Подготовленную рыбу при помощи вилки погрузить в тесто и жарить на фритюре. нагретым до 180-190 градусов Цельсия. Из майонеза и соленых очищенных и протертых на терке огурцов приготовить соус. Судак. 500 граммов. Лимонная кислота. 0,8 грамма. Масло растительное. 20 граммов. Зелень петрушки. 10 граммов. Мука пшеничная. 120 граммов. Молоко или вода. 0,12 литра. 3 яйца, жир кулинарный 60 г, для соуса майонез 100 г, корнишоны 100 г, соль по вкусу. Карп фаршированный гречневой кашей, запечённый под майонезом. Рыбу помыть, почистить, выпотрошить через голову и посолить. Подготовленный лук и морковь нарезать кружочками, выложить на небольшой противень, полить растительным маслом. Гречневую кашу сварить до полуготовности. Заправить поджаренным луком, перцем и маслом. Нафаршировать карп, сделать поперечные надрезы, уложить на овощи, залить майонезом и запекать в духовом шкафу 30-40 минут. Карп 600-700 г одна штука. Масло подсолнечно 50 г, масло растительное 30, МНС 60 лук репчатый 180, морковь 80, крупа гречневая 130 г, соль, перец молотый, горки по вкусу. Рыба фаршированная, непластованная. Подготовленную рыбу нарезать на порционные куски и с каждого куска вырезать мякоть. не повреждая кожу и оставить позвоночник. Для фарша: мякоть рыбы, пассированный лук, чеснок, размоченный в молоке или воде пшеничный хлеб. Пропустить через мясорубку, добавить размягчённый маргарин, яйца, соль, молотый перец и всё тщательно перемешать. Тушку наполнить фаршем, придать ей форму целой рыбы и пропустить в течение 15-20 минут. За 5-10 минут до готовности добавить специи и лавровый лист. Гарнир. Отварной картофель, картофельное пюре, отварные овощи с жиром. Соусы томатный, сметанный. Карп 680 граммов. Хлеб пшеничный 16 граммов. Молоко или вода 0,2 литра. Лук репчатый 50 граммов. Маргарин столовый или сливочное масло 12 граммов. Два яйца. Чеснок. Чеснок. 3 г соль по вкусу. Рыба отварная с картофелем.